Глава 5. я добралась только к утру. Жана большого нигде не было видно. Ставни его комнаты были все еще закрыты. Я решила, что он по возвращении лег спать, и последовала его пример. Я проснулась в пол первого отстука в дверь, и полусонная побрела в кухню открывать. Это был Флин. Проснись, Ипоя, насмешливо произнес он: Наша работа только начинается. Вы готовы? Я оглядела себе.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 Я пустил Туанетту собирать пожертвования и, кроме того, выпросил на рыбозаводе контейнеры на звенья для рифа. Алина ищет выходы на авторемонтную мастерскую. Я подумала, может, вы дадите сколько-нибудь тросов и цепей, чтобы заикарить риф? Умея берет на себя бетон, у него еще кое-что осталось со строительства ветряка. Если погода продержится, думаю, к концу месяца управимся. Он замолк, увидев мое лицо.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 «Фонари, песнопения, саланцы обожают красочные зрелище. Я стащил церемониальные одеяния и корону из резницы в лао -Синьере. Отец Альбан меня чуть не застал врасплох, но я вовремя смылся. Обдурить монахинь было проще простого. Разумеется, они ждали чудо всю свою жизнь. «Как же вы затащили туда святую?» — он пожал плечами. «Починил лебедку из шлюпочной мастерской».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 По-хорошему, надо было бы провести расчеты, использовать сложные математические формулы, учитывающие скорость падения песчинок, угол берегового откоса, фазовую частоту бурунов. О большей части этих величин приходилось лишь догадываться. Несколько метров разницы в позиции рифа могли оказаться решающими. Но ничего лучшего за такое короткое время мы придумать не могли. «Я ничего не обещаю», — предупредил Флин. — «это временная затычка. Она не решит проблему навсегда. Но если она сработает, в самом худшем случае размывание замедлится. А в лучшем». Бреман забирает себе песок сложитый. «Почему бы и нам не сделать того же?» «Песок сложитый», — повторила я, — «чтобы хватило на пару куличиков или чуть побольше». «Побольше», — жадно повторила я, — «побольше».